Глава 15 «Я отвлеклась на некоторое время, погруженная в счет предметов, а заодно и в свои мысли. А когда пришла в себя, оказалось, что обед окончен. Причем по местным меркам окончен довольно быстро. Ричард оперативно собрался и довольно быстро ушел, отклонив радушное приглашение к чаю. Мол, простите, извините, соседи, но у меня неотложные дела. Расстроенная Ингрид проводила его до самой входной двери». «Я не забыла, что тебя жених в столице ждет!» насмешливо поинтересовалась. Я едва дверь за Ричардом закрылась. «Завидуешь, что он не обратил на тебя внимания?» вскинула Ингрид. «Наоборот, радуюсь этому. Меня он совсем не заинтересовал». «Ну, значит, так и останешься старой девой». «Не поверишь, я буду только рада». «Девочки, девочки!» вмешалась в нашу перепалку матушка. «Ингрид, ты вела себя просто отвратительно!» «Нельзя показывать мужчине свой интерес при первой же встрече, и тем более недопустимо спрашивать его о личной жизни. Я ведь тебя уже учила этому, Ингрид». Моей младшей сестренке надоело выслушивать материнские нотации. Она своенравно фыркнула и побежала к лестнице, а потом по ступенькам наверх. Она совсем выбилась из рук, расстроенно покачала головой матушка. «А ведь была такой тихой, послушной девочкой». «Перебеситься, успокоиться», — так и крутилось у меня на языке, но вместо этого я произнесла совсем иное. «Матушка, а нам обязательно приваживать этого герцога?» «Тебе он совсем не понравился?» — переключилась на меня матушка. «Он какой-то странный. Сидит, улыбается, все и всех хвалит, и ни слова о себе не рассказал, ну, кроме того, что у него нет невесты. Якобы нет». «Санне». «Вы, сын Грид, слишком молоды и не знаете жизни», – воздохнула матушка. «Это нормально, что мужчина не стремится при первой же встрече рассказывать о себе. Правила вежливости еще никто не отменял. Наш сосед пришел в гости. Мы здесь одни, без мужчин. По правилам он должен проявить свою заинтересованность в нашем обществе. И только если он увидит, что мы желаем с ним общаться, можно будет разговаривать о личном. Ты заинтересованность не проявила. И напрасно. Герцог как минимум хороший собеседник. Он увидел отклик в нашем сын, поведении И теперь, если захочет появиться здесь снова, уже сможет рассказать что-нибудь о себе. Я молча слушала и про себя качала головой. Как все запутано, Попробуй выучить эти многочисленные правила. Матушка скоро отстала от меня, и я вернулась в книгохранилище. Уселась за стол, открыла еще непрочитанный сборник сказок. Ну, и что тут рассказывается о других расах? Сказка о прекрасном принце Вечер стелился за окном мягким темно-синим покрывалом. В камине трещали дрова. В комнате было уютно и тепло. Король Араторн II сидел, развалившись в кресле, и медленно потягивал вино из высокого хрустального бокала. День, несомненно, удался. Иноземные послы преподнесли множество драгоценностей и мехов, что, несомненно, пополнит казну и гардероб супруги Брунгильды. Старый друг, Мак Рональд, нашел в одном из древних фолиантов интересное заклинание, способное, если не даровать вечную жизнь, то, по крайней мере, обеспечить произнесшего его силой и ловкостью до конца дней. Давний соперник и добрый приятель, дракон Мариус, должен завтра наконец-то объявиться во дворце, а значит, в углу напротив задребежало зеркало. Жена, дремавшая рядом, на кушетке, встрепенулась и вопросительно уставилась на его величество. «Я никого не жду», — пожал плечами король. Отвечать не хотелось. Причувствие шептало ему, что ничего хорошего по ту сторону экрана быть не могло. Но зеркало продолжало дребезжать, и король, вздохнув, нашарил рядом с собой пульт. «Папочка!» — рев ее величество, принцессы Матильды — мог посоперничать с самым шумным водопадом королевства. Слезы так и текли по милому, хоть и опухшему, округлому девичьему личику. «Папочка, это ужасно!» Ее высочество счастливо сочеталось с браком с принцем соседнего государства Родриком всего неделю назад. После веселого времяпрепровождения за свадебным столом и устроенного в честь такого события шикарного бала, молодые отбыли на родину принца. Еще вчера звонившая родителям дочь выглядела веселой и довольной жизнью. Что могло приключиться за какие-то сутки? «Ну, именно, моя девочка!» Подавив тяжелый вздох, поинтересовался король. «Папочка! Принц! Он... он какает!» Водопад из синих глаз усилился. «В каком смысле? Прямо сейчас? Ты хочешь, чтобы я появился у вас и помог ему в этом?» Не скрывая сарказма, спросил Араторн. «Нет, он... он вообще... он какает, ты понимаешь? Он... прекрасный принц! Он не может! Это низко! Папочка!» Король шумом втянул в себя воздух и повернулся к притихшей супруге. За тридцать лет брака Брунгильда превосходно изучила мужа и уже понимала, что сейчас последует буря. «Это все твое воспитание!» — загрохотал его величество. «Кого ты из нее вырастила?» Ах, она же девочка! Ах, она же принцесса! Ах, она не должна видеть все ужасы этого мира! Не видела. Дальше что? Что теперь мне прикажешь делать? Открывать портал и утешать несчастного Родерика? Бьюсь об заклад, эта дура успела ему уже истерику закатить. Что молчишь? Я же мать, я лучше знаю, как воспитывать принцесс. Воспитала. Теперь уже поздно. Вырастили чучело на свою голову. Королева благоразумно молчала. Да, она хотела своей дочери самого лучшего. Да, возможно, она перегнула палку, внушая свои кровиночке, что принцы все вокруг прекрасны, галантны, умны и славятся подвигами. Но что поделать, если ребенок рос таким хилым и болезненным? «Молчите!» «Правильно молчите, дуры!» «Ты!» Длинный изящный палец мужа уперся в жену. «Если я хоть раз тебя увижу в спальне близняшек, Читающие им эти бредни. В башне запру. Навечно. Ты!» Теперь палец уже упирался в шокированную принцессу, никогда до этого не видевшую отца в подобном гневе. «Задвинь куда подальше свою гордость и глупость и не смей портить мужу жизнь. Иначе я действительно раскрою портал, появлюсь у вас и самолично тебя выпарю». Пульт клацнул, изображение исчезло. «Дуры! Все бабы дуры!» Пробормотал король, потихоньку успокаиваясь. Хрустальный бокал покатился по ворсистому ковру. Араторн схватил бутылку с вином и, плюнув на приличие, стал большими глотками пить прямо из горла. Да, все бабы дуры. Мариус с Рональдом правы. Не надо жениться. Ни к чему это. Всю жизнь потом жалеть будешь. Вино кончилось. Король рывком поднялся с кресла и широким шагом вышел из комнаты. Королева тяжело вздохнула. Прощая столетнее вино из погребов и ее три новые шубки. Ах, мужчины, какие же они шумные и несдержанные! Сказка выложена полностью. Автор Соколова Надежда Я оторвалась от сказки, хмыкнула. Потом перешла к другой, третьей, четвертой. Во всех них люди мирно существовали с эльфами, оборотнями, драконами, делились с ними пищу и кров, развлекались вместе, даже браки заключали. Правда, нашлось два выражения, заставивших меня задуматься. «Что ты нервничаешь, будто дракона увидела?» спрашивала одна мать невесты другую. И чуть дальше, в той же сказке, «Прекрасно, как жена эльфа». Вот так, не эльфийка, а именно жена эльфа. Но если бы я не поставила себе целью обращать внимание на подобные мелочи, то, может, и пропустила бы подобное. Дверь книгохранилища открылась, вырывая меня из раздумий. На пороге возникла Ингрид. Стояла смущенная, неловко мяла в пальцах кружевной носовой платок. Что опять случилось? Мы же совсем недавно пообщались, если так можно выразиться.